Глава 11. Робость боевого пудаля. Я поднял рюкзак, до сих пор лежавший рядом с диваном, и расстегнул основной отсек, из которого выпирали керамические таблички, те самые, что предназначались для Глории. Оль, прости, ты неправильно меня поняла. Вопрос вовсе не в недоверии. Сунув руку в рюкзак поглубже, Я нащупал футляр с ключом. Я всего лишь хочу перестраховаться, — продолжил разъяснять я. Люди герцога Уэйна наверняка привлекут сильных менталистов. Они попытаются выяснить, где мы прячем ключ. Менталисты будут искать подход к каждому, кто так или иначе близок со мной. Эти чертовы менталисты из кожи будут лезть, чтобы считать информацию, добыть ее каким-либо методом сканирования, которых много. Если ты будешь знать, где находится ключ, то есть риск, что они через тебя выйдут на эту информацию так, что ни ты, ни ваша княжеская охрана знать не будете. Насколько мне известно, здесь, в Багрядом дворце, и тем более в покоях поближе к Денису Филофеевичу, стоят серьезные ментальные щиты. Я их чувствую, поэтому эту информацию правильная будет доверить только Денису Филопеевичу. Понимаешь? Здесь не на что обижаться. Я поймал взгляд Ковалевской. Сразу надо было говорить Елецкий, а не выводить меня на эмоции. Ольга Борисовна стала Ладно, выгоняйте меня, я согласна. Где подождать? А, Ольга Борисовна, в библиотеке, пожалуйста. Романов указал на узкую дверь между двух шкафов. — Надеюсь, Александр Петрович быстро пояснит мне суть своей затеи. — Буду краток. — У меня два ключа к аэронтуам, — сказал я, когда Ковалевская вышла, и положил на стол перед цесаревичем футляр с подделкой и сверток с настоящим. — Один, разумеется, подделка. Предлагаю отдать его как бы на хранение графу Варшавскому. Можно не говорить, что это подделка. Можно сказать, тогда у Елисей Ивановича появляется шанс выйти на вражескую агентуру, если та, в свою очередь, выйдет на ключ. Это уже дело вашего конфидента. Он человек умный, не мне его учить, как поступить с подделкой, который тоже способна сослужить полезную службу для нашего Отечества. А этот, я положил ладонь на драгоценный сверток, Предлагаю тайком и как можно раньше переправить на базу Сириуса. Сдать на хранение вооруженные камеры, но только так, чтобы ни одна живая душа не знала, что это такое. Могу отвезти туда ключ сам, или вы отправьте надежными людьми, не посвящая их в содержимое груза. Что ж, мне нравится, разумно. Очень правильное решение, так и сделаем». «Подделку вы отдадите Варшавскому сам, и, пожалуй...» Романов задумался, прикурил потухшую сигару. «Все-таки скажите ему, что это подделка. Пусть об этом знает только он и те люди, круг которых он определит. Это будет полезным. Может, в самом деле кто-то из серьезных британцев на это клюнет». «Это...» — он указал на черный сверток. «Пусть будет пока у меня. Сегодня же, с соблюдением всех предосторожностей...» отправлю на базу Сириуса. Тем более туда вечером вылетает граф Мельников по вопросу перевооружения. Вам, Александр Петрович, туда тоже придется лететь через несколько дней, поскольку вы близки к завершению работы над переводом. Потребуется снова набирать команду. Полагаю, в этот раз сила особенности предстоящей экспедиции она будет намного более многочисленна». И вы со мной согласитесь, что малой группой вам на шри не справится «Возможно, — согласился я, — возможно, выйдет что-то вроде войсковой операции, но тогда для нас неизбежны серьезные политические трения с семицарствием, с шри-ланкийцами и, конечно, бритишами. Они ведь везде». «Везде. Даже в вашей лондонской команде». Романов довольно улыбнулся, намекая на Элизавет. — И даже рядом со мной во дворце. Теперь он, наверное, имел в виду Глорию. Надеюсь, он не знал о моих, ни во всем приличных связях к ней, иначе слово «бабник» от него не звучало бы так простодушно. — Под эту большую команду снова будут списки рекомендуемых, — усмехнулся я. — Снова возьмете Бондареву? — встречно спросил Цесаревич. — Не знаю, вопрос открыт. С одной стороны, у меня принцип. Я не бросаю доверившихся мне людей, своих людей. С другой, нужно сначала понять, эта история с мнимой беременностью пошла от нее или у ее истоков стоит кто-то другой. И если от Наташи, то сначала понять, почему она так сделала. Я снова втянул ноздрями дым его сигары. Мне нравился этот аромат. — У вас хороший принцип. Человек может ошибиться, и мы должны иметь великодушие, чтобы простить. Записать человека во враги легко, особенно если не разбираться с причинами его поступков. Куда труднее найти настоящего друга. Романов глянул на часы. — На этом, ваше сельство, вынужден закончить. По любым важным вопросам обращайтесь прямо ко мне в любое время. Но на Раехаса у вас есть. Сейчас все же передам вас Варшавскому. Он потянулся к кнопке говорителя, и в этот раз я не стал его останавливать. Елисей Иванович, зайдите, пожалуйста, за графом Елецким, — сказал цесаревич, наклонившись к ребристому микрофону говорителя. Подняв взгляд, ко мне добавил. «Э, — У вас там сейчас будет награждение. Я зайду на минутку, поздравлю. И дальше уже решайте вопросы с Елецким. Сразу очертите для него контуры предстоящего на шелнке, чтобы мы могли правильно спланировать эту операцию. У Варшавского мы просидели больше часа. Сначала было награждение. Всем нам вручили по ордену Святой Орел Империи первой степени. Это одна из самых высоких имперских наград. Увы. Нефритовая шкатулка с орденом для штабс-капитана Бондаревой осталась лежать на столе Варшавского, рядом с Наташиным Эхосом, запечатанным в пакет. К орденам прилагалось солидное денежное вознаграждение, которое больше всех обрадовало стрельцову На этом сюрпризы для моей чеширской кошечки не закончились. Елисей Иванович вручил ей удостоверение — в котором значилось, что отныне Стрельцова Елизавета Борисовна — лейб-агент особого назначения при Четвертой Имперской канцелярии. Элис, получив жетоны удостоверения, бегло, прочитав несколько строк, с радостным недоумением повернулась ко мне. Я взял из рук Стрельцовой новый документ, прочитал тоже и спросил Варшавского. — Елизавета иванович как это понимать? — Никак. — Это не нужно никак понимать, — отозвался Варшавский. — Господа Шельцова как была под вашим началом, так и остается. Документы, должность — это как бы формальность, но формальность полезная прежде всего для самой Елизаветы Борисовны. Уж согласитесь, быть на службе у императора — это не только почетно, но и, прямо скажем, выгодно. Она будет числиться как агент, — При Четвертой имперской канцелярии. Кстати, как и вы, Александр Петрович. Но ваши документы будут оформлены несколько позже, ввиду того, что есть бумажные проволочки на стороне Трубецкого. — Кстати, обходной-то вы и так и не подписали. — Так мне его никто не давал. Я же сдал форму, писал там рапорт Бердскому. несколько Нескоросеянно ответил я. Поскольку для меня этого лакита не имело никакого значения, я не слишком помнил детали бумажной возни, мое последнее посещение Сириуса. — А желательно это исправить, как будет у вас время, — сказал императорский конфидент и открыл сейф, чтобы убрать Эйхос и личные вещи Бондаревой. — Елисей Иванович, может, я передам Бондаревой ее вещи Эйхос и Орден, могу вполне торжественно вручить? Мне все равно туда лететь, подбирать команду, и этот, как его, обходной, — предложил я, поймав недовольный взгляд Коваревской и многозначительную ухмылку бабского. — Я бы подумал, что вы после этого инцидента и говорить с ней, ниже пожелаете. Он скрипнул тяжелой дверью сейфа, открывая ее шире. — Эйхо своего оружия передать вам не имея права. Орден пусть вручает бердский или Трубецкой, уж как они сами решат. На этом, господа и милые госпожи, все, самая приятная часть закончена. Теперь перейдем к части не столько приятной, сколько интересной. Ей займемся наедине с вами, Александр Петрович. Или желаете включить кого-то в обсуждение планов по предстоящей экспедиции? Планы по организации миссии на Шри-Ланку я обсуждал с Варшавским без свидетелей. Хотя скрывать наброски нашего замысла не было необходимости, Ковалевская сама проявила инициативу и увела за собой Элизабет с Бабским. Разговор с Елисеем Ивановичем не был долгим, поскольку пока не имелось никакой конкретики. Я лишь в общих чертах обрисовал ему требования к Вимане, которые нас доставит на остров, а также пожелания по оборудованию, вооружению и составу экспедиционной группы. Все это он записал в блокнот, уточнил по срокам. Прежде чем расстаться с ним, я довел до императорского конфидента, что ключ Кайрон-Туам, переданный ему, не настоящий. И пока изумление не сползло с его лица, объяснил ему причины. Где будет храниться ключ настоящий, я говорить не стал. И на этом мы расстались. Когда я вышел, желание связаться с Бондаревой во мне разыгралось с новой силой. Остро хотелось прояснить, что же это такое было сегодня в зале дворца, недалеко от рабочего кабинета Дениса Филофеевича. Но, увы, Эйха с Наташей по-прежнему оставалась у Варшавского. Сама Анатолий была еще в Москве, Тори успела вылететь на базу Сириуса. Можно было отозвать в сторону Бабского и попросить его обнаружить бранессу экзаментальным сканированием. Однако не хотел давать ему такое поручение при Ольге. Решил вернуться к этому вопросу позже. Может, отозвать порутчика по биологам Перекура. Алексей не курил, но я мог обратиться к нему ментально и увести за собой. Сейчас передо мной стояла чуть иная цель — визит к Глории. Хотя императрица сказала, чтобы я пришел к ней с Ковалевской, я решил сделать по-своему — оставить Ольгу с Элизавет в зале и зайти вместе с Бабским. Бабский отчасти знал о моем наверении и по этому поводу тихонько нервничал. Внешне он не подавал вида, Однако, каким бы ни был он хорошим менталистом, я уловил волну его скрытого беспокойства. Честно признаюсь, спектакль, который я затеял, был совершенно ненужным. Несерьезно для Астерия заниматься подобной ерундой. Но мне хотелось, ведь если не баловать себя всякими глупостями, то жизнь может стать скучной елецкий надеюсь ты там ненадолго не забывай что вечером останемся и я улетаю как минимум дня на три напомнила ольга Борисовна, когда мы приблизились к янтарному залу дворца оль я не знаю чего она от меня хочет мне нужно лишь передать ей таблички и задать несколько интересных вопросов а вот что нужно ей тут я задумался стоит ли говорить моей невесте что глория жела видеть ее Все-таки такое желание со стороны императрицы выглядело странным и тревожным. Я решил сказать. Остановил Ковалевскую, придержав ее за руку, и когда бабский с Элизабет ушли вперед на несколько шагов, шепнул о необъяснимом пожелании Глории. — Я не пойду. Я не хочу с ней ни о чем говорить. Если будет настаивать, я к Денису обращусь, — вспыхнула княгиня. — оль обижаешь. — Отчего сразу, Денис? Разве не я твой главный защитник? — Во-первых, я постараюсь все повернуть так, чтобы тебе не пришлось заходить. Уточню, что ей нужно, и как-то закрою этот вопрос. — А во-вторых, если даже тебе придется с ней встретиться, то уж поверь, в обиду я тебе не дам, — заверил я, входя в янтарный зал. — Я сама себя в обиду не дам, — отозвалась Ковалевская, раскрасневшись от волнения. Кивнув к караульным гвардейцам у двери в покое императрицы, я направился к другой двери, той, за которой находился камергер Так советовал делать мне сама Глория. Постучал. Выглянул какой-то неведомый мне старичок в серебристом каптане. За ним появился арест Павлович. Он сразу понял меня, кивнул и сказал. Э, — Сейчас ваш есть, я доложу. Ее Величество уже спрашивало о вас. — Мавский. «С вещами за мной!» — распорядился я, когда дверь комнаты комедионеров закрылась. Не люблю я армейский язык, но он для многих понятнее. Вот и поручик Брау скачал с дивана, хватая рюкзак с табличками. Подчиняется, хотя он старше меня и по званию, и по возрасту. их формально не должен подчиняться, ведь лондонская операция закончена, группа распущена. Вдвоем с поручиком мы остановились напротив высокой двери, покрытой золоченой резьбой. Сверкая аксель бантами, ее усердно стерегли два рослых гвардейца. — Я точно там нужен, ваше сиятельство! — забеспокоился Бабский. — А как же у самой императрицы без ее любимого пудря? — с усмешкой отозвался я. — Алексей Давыдович хороший человек, но были у меня с ним кое-какие мелкие счеты. А я, мелочная душа, решила эти счеты сейчас свести. Честное слово, беззлобно, но для забавы. Пудель любит шутить, пусть оценит мой юмор тоже. — Но это же как бы личное, — попытался возразить он. — сам ты чё, дрейфишь? Под вражескими пулями не дрейфил, а тут уже готов обосраться? Или тебя предварительно в туалет сводить? Я повернулся к нему и в этот момент высокая дверь открылась прошу ваше сиятельство пригласил арест павлович я подтолкнул бабского вперед ее величество только о вас распорядилась воспротивился камергер ее величество будет рада она с огромным нетерпением ждет нас двоих настоял я уверенно проталкивая бабского дальше — Ваше сиятельство, Глория, в гневе бывает страшна! — ментально застал Бабский. — Главное, не навали ей кучу в покоях. В хранилище Уэйна можно, здесь нет. — весело ответил я ему. Вообще не ожидал от боевого пудря такой робости. Да еще перед кем? Перед нашей общей любовницей. Как же все интересно поворачивалось. — Наверное, многие меня не поймут, но я люблю такие моменты. В них и раскрывается вкус жизни. — Елецкий! Что это за самовольство? Я приглашала тебя и Ковалевскую! Глория появилась со стороны столовой в черном с золотыми узорами платье. — Это сюрприз, Ваше Величество. Мы к вам с приятнейшим подарком. — И вышло так, что мы с Алексеем Давыдовичем одновременно по вам соскучились, — сказал я, бодро направляясь к столу. — Сэм, не стой столбом! — я обернулся на сбитого столка Виконта. — Выкладывай подарок. Императрица ждет. — Я тебе говорила, Елецкий. Много раз говорила, что мне хочется тебя убить. В глазах Глории первоначальное возмущение сменилось любопытством. — Ваше Величество, почти те же самые слова мне часто говорит сама богиня Гера. Вы с ней очень похожи. Наверное, тем, что обе божественные Я заметил, как на губах англичанки заиграла улыбка. Ей понравился мой скрытый комплимент. «Э, — Позвольте, Ваше Величество, для вас старался. Наконец подал голос поручик, стукнув о стол первой табличкой, вытянутой из рюкзака. — Бабский! — а тебе не кажется что ты даже не соизволил меня приветствовать как то положено глория подошла к столу с ерецким мы сегодня виделись с тобой еще нет извиняюсь ваше величество Поручик даже слегка поблинел Нижайше прошу прощения забылся здравия вам и всему императорскому дому выкладываете чем вы там меня решили порадовать глория стоя с противоположной стороны стола разглядывала ложившиеся перед ней в ряд древней реликвии. Полагаю, она догадалась, что это за таблички, ведь ее осведомленность вряд ли слишком уступала осведомленности Дениса Филофеевича. Тем более у герцогини Ричмонд имелись свои надежные источники информации в Лондоне. Однако я пояснил. Это те самые таблички святой истории панди. Мы с Алексеем Давыдовичем и прежде делали тебе, дорогая, кое-что приятное. Решили не изменять сложившейся традиции, и он и я вместе делаем сейчас приятное, правда же?» Я заметил, как изменилось лицо императрицы. Конечно, она поняла мой вполне прозрачный намек. «Как ты смеешь, Елецкий! Как смеешь со мной так!» Глория бросила короткий взгляд на Бабского, мигом ее глаза вернулись ко мне. «А что не так? Разве мы собрались здесь не для того, чтобы отбросить лишние формальности и поговорить по душам?» — спросил я, видя, как Бабский, отведя взгляд, ковыряется в рюкзаке, хотя все его таблички давно лежали на столе. «Ты ему сказал, Бабский!» взгляд глории метнулся к поруччику нет это не вон ответил я за виконта которому этот разговор явно был не по душе не надо обвинять алексея давовича это сказала гера вся та же распрекрасная гера и я чуточку все таки маг если требуется умею вытягивать истину например как было с козельским бабский выйди с тобой потом отдельно поговорю Порывистым движением руки Галуария указала на дверь. «Позвольте, Ваше Величество, еще кое-что вам в дар!» Виконт извлек из рюкзака что-то завернутое в бордовый велюр. «И сразу ухожу, сразу!» Его пальцы торопливо развернули ткань, являя массивное золотое колье с красными камешками. Специально для вас, Ваше Величество, из сокровищницы герцога Уэйна. Вещь не только красивая, но и древняя, магическая, силу которой предстоит определить. — Хорошо, Алексей, спасибо. Сейчас оставь меня с Елецким, — смягчилась Мерзрица, — и поскорее. Шаги бабского стигли за моей спиной и хлопнула дверь. Глория быстро обошла стол, остановилась напротив меня. — Вот он. Прекрасный момент истины.